Досадно, что нельзя спрятать концы вода, что тело найдут. Лучше бы ему исчезнуть. Обычно местами захоронения были океан или болота Нью-Джерси, принадлежащие друзьям семейства. Иной раз трупы уничтожали более сложными способами. Однако на этот раз урок должен стать показательным, чтобы другим предателям неповадно было, а заодно и враг лишний раз убедиться, что в семье Корлеоне дураков и слюнтяев не прибавилось. Солодца поперхнется, когда увидит, как быстро накрыли его осведомители. Семейство Корлеоны должно восстановить свою репутацию, хотя бы отчасти. Их выставили на посмешище тем, что сумели подстрелить Дона. Клеменца вздохнул. Кедиллак уже сверкал, как огромное стальное яйцо, а он так и не придумал объяснение. И вдруг его осенило. «Просто и естественно, и все объясняется разом» и присутствие Рока лампоны и зачем им с Полли ехать вместе, и почему так важно действовать тихо. Он скажет Полли, что они подыскивают помещение на случай, если семейство решит залечь на тюфяки. Когда война между семейными синдикатами обострялась, противники снимали помещение и устраивали там штаб-квартиру, где солдаты спали в повалку на тюфяках, разложенных на полу. Делалось это не для того, чтобы уберечь родных. Никто никогда и так не смел поднять руку на женщин и детей, не причастных к побоищу. Это таило обоюдная опасность. Просто здравый смысл подсказывал зарыться в нору, подальше от вражеских глаз или от полиции, если ей придет в голову вздорная мысль вмешаться. Обычно помещение снимал надежный КП-режим. Он же завозил в него тюфяки. Оттуда совершали вылазки в город, когда переходили в наступление, Клименцу первого послали бы с таким поручением. Это нормально. И нормально, что он берет в себе на подмогу Гатто и Лампоне, устроится, обставится. Кроме того, Клименцо усмехнулся. Жадный Полли сразу начнет соображать, сколько ему отвалит Солоце за столь ценные сведения. А Рокко Лампоне приехал в загодях. Клименцо растолковал ему, чем им предстоит заняться, Лампоне взглянул на него с изумлением и благодарностью. Это было заметное повышение. Ему давали возможность оказать услугу семейству. Он почтительно поблагодарил племенцу, и тот еще раз похвалил себя за верный выбор. Он потрепал Лампоне по плечу. «Завтрашнего дня тебе будет перепадать не только на хлеб, но и на масло. Обговорим это после. Ты сам знаешь, сейчас у семейства есть забота поважней». Лампоне протестующе поднял руку. Конечно, он подождет. Он не сомневается, что вознаграждение обеспечено. клименса зашел к себе в мастерскую, открыл сейф, вынул револьвер, дал его лампоны. «Вот, возьми», — сказал он. «Его не опознают. Бросишь потом в машине рядом с Полей. Кончим дело. Бери жену и детей и езжай во Флориду. На свои деньги расходы тебе возместят». Отдыхай, грейся на солнышке, остановись в отеле карлеоны в Майами-Бич, чтобы я знал, где тебя найти в случае чего. Постучалась жена клеменцы сказать, что приехал Поли Гатта. Машина его стояла перед домом. Клеменци вышел из гаража, за ним лампоны, капорежим и плюхнулся на передние сиденье рядом с Гатта, досадливо буркнул что-то в ответ на приветствие, придирчиво взглянул на часы, как если бы Гатта опоздал. Острая мордочка Поли настороженно застыла. Он искал разгадку. Он покривился, когда на заднее сиденье сел лампоны «Пересядь, Рокко. В зеркале ничего, кроме тебя, не видно. Здоровенный черт!» лампоны словно в этой просьбе не было ничего особенного, с готовностью передвинулся и сел за спиной Клеменце. Клеменце жалчно сказал Гатта. «Соня, псих, перетрухал. Уже собрался залечь на тюфяки». Велел подыскать квартиру в сайте Полли, вы срока завезете фики и провиант, чтобы все было готово, когда он подаст команду. Нет у тебя на примете чего-нибудь подходящего. Так и есть. Жадность пересилила. Полли клюнул. Соображает, за сколько продать в Солоце эти сведения. Об опасности и думать забыл. Кстати, лампона играет роль отлично. Поглядывает в окно, словно и в ус не дует. Клеменца снова поздравил себя с удачным выбором. Гад-то пожал плечами. — Надо подумать. — Думать, думай. — А машину веди, — проворчал Клеменца. — Мне в Нью-Йорк сегодня надо, не завтра. В город приехали, когда спускались ранние зимние сумерки. Ехали молча. Клеменца велел Полли свернуть к району Вашингтон-Хайтс. Они осмотрели несколько квартир. Потом Клеменца сказал, чтобы Полли припарковался на Артур-авеню и ждал его там. Рокко-лампоны он тоже оставил в машине, а сам пошел в ресторан Веры Марио. Заказал легкий обед, телятину, салат. Перекинулся словцом кое с кем из знакомых. Через час он вернулся к машине, сел. Гатто и лампоны ждали. — От дьявол! — проборчал Клеменца. — Вызывают обратно, в Лонг-Бич. Срочная работа. — Соня сказал, с тюфеками не горит. — рока ты ведь живешь в городе. Тебя подбросить? Рокко спокойно ответил. — Я оставил машину у вашего дома, а жене она нужна завтра с утра. — Тогда едем вместе, ничего не поделаешь, — сказал Клеменце. Ехали молча на шоссе за городской чертой, Клеменце вдруг сказал. — Поля, останови, мне нужно выйти. Гатта не удивился, он не первый раз возил своего тучного КП-режима и знал его слабости. Машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу, ведущую к болотам. Клеменца вылез и зашел в кусты неподалеку. Постоял, помочился и вернулся назад. Открывая дверцу машины, быстро огляделся. На шоссе не было ни огонька, кромешная тьма. «Давай», — сказал Клеменца. Внутри грохнул выстрел. Поле словно прыгнул вперед, навалился грудью на баранку, сполз на сиденье. Клеменцо поспешно отступил, чтобы его не забрызгало кровью. Роколампоне вышел из машины и зашвырнул револьвер в болото. Потом они с Клеменцей торопливо пошли к другой машине, которая была спрятана поблизости, и сели в нее. Лампоне пошарил под сиденьем, нашел ключ, включил зажигание и повез Клеменцо домой сам он после вернулся в нью-йорк другим путем и поехал к себе в Манхэттен